Глава 3. Андрей Соколовский. С днём рождения. Сыночек, расти большим. Красавец. Глосят надписи под яркой фотографией. В ленте мелькает семейное фото: счастливые родители, подрастающий мальчик. Андрей Соколовский откидывается в мягком кресле, потирает колючий подбородок, жадно смотрит на фотографии, которые несколько минут назад выложила в сеть Ольга. Его сын, наследник, мальчик, которого он так ждал. Горько усмехнувшись, Андрей подхватывает бутылку коньяка и наполняет до краёв красивый бокал из камня. С днём рождения, сынок. Выдыхает поздравление и залпом опрокидывает в себя всю порцию коньяка. Сердце сдавливает тоска. 5 лет назад Андрей Соколовского вынудили написать отказ от собственного сына, и не прошло ни дня, чтобы он не вспоминал Артёмку. Сегодня там на фото вместо бывшего следователя Макарова рядом с Ольгой должен стоять он. Андрей Соколовский. Но Андрей очень далеко от своего сына. Их разделяют тысячи километров. Столица благодушно приняла в свои щедрые объятия зятя господина Орловского. У Андрея появилось всё, что пожелает душа, но деньги и связи не давали того, к чему так отчаянно рвалась его тёмная, погрязшая в пороке душа. Не было с ним рядом тех, кого он считал настоящей семьёй: Ольги и родного сына. Ох, как же Андрей жалел, что отказался в свое время жениться на любимой женщине после того, как у него родился маленький наследник. Каким же глупым сейчас казался ему его девиз «Человек должен быть свободен». А ведь Ольга ждала от него предложения. Он же по ее глазам видел. Робкая надежда, затаенная печаль. У нее в семье было не принято жить в гражданском браке. Она все ждала, ждала от него предложения, а он упорно не желал его делать. Просто так. Из вредности. Кто они такие, эти волошины, что Ольга так переживает из-за отсутствия печати о браке в паспорте? А теперь? Кому нужна свобода, когда рядом нет самых дорогих сердцу людей? Потерял Андрей Олю. Потерял любимого и единственного сына. Жалел о своем глупом эгоизме до скрипа зубов каждый день. Каждый час. А изменить ничего нельзя. В приоткрытую дверь слышно, как его глупая женушка воркует с маленькой дочкой. Что-то громко катится и раздаётся детский плач. Андрей морщится и снова смотрит на фотографию. Проклятому тестю не удалось выжечь в нём одержимость Ольгой Волошиной и ребёнком. Он тайком следил за их жизнью. Знал об Артёме почти всё: в какой школе учится, за какую команду играет в футбол. Переживал вместе с фотографиями каждый триумф и каждое поражение своего любимого сына. Умом Андрей понимал, пока Артём является приёмным сыном Олега Макарова, Он в безопасности. Никто не станет травить ребёнка, от которого официально отказались. Но сердце его жгло чёрная тоска по мальчишке. Как же ему хотелось быть рядом с сыном, помогать в трудные минуты, воспитывать, поддерживать. Но вы ему, Андрею, оставалось лишь с глухим отчаянием наблюдать за тем, как другой мужчина собирает все лавры на родительском поприще. Олег Макаров на законных основаниях спал в одной постели с Ольгой и воспитывал его сына. В отличие от Андрея, Олег не раздумывая дал Ольге свою фамилию. Сейчас на фоне благородного Макарова Андрей казался себе жалким. Детский плач в гостиной не прекращался. Стеша, почему Милония плачет? раздражённо кричит Андрей в приоткрытую дверь. Ответа нет. С губ Соколовского срывается ругательство. Видимо, его жёнушка заперлась в ванной и оставила дочку без присмотра. Поднявшись со своего кресла, Андрей идёт в гостиную. «Мелания страдает аутизмом, и ее нельзя оставить одну ни на миг. Она всего боится, бьется в истериках и не всегда понимает, чего от нее хотят». Нанятый педиатр из самой лучшей детской больницы убеждал Асоколовских, что если с ребенком заниматься комплексно, то можно будет добиться улучшения. Заниматься комплексно Стеша наскучила через две недели, и она бросила это дело, махнув рукой на больного ребенка. Прикованный к идиотке жене, невидимый, но очень крепкой и тяжелой цепью, Андрей Соколовский старался принять посланное судьбой наказание как данность. Он был женат на Стеше 5 лет и всё это время пытался смириться со своей участью. Но после того, как она во время одной ссоры заявила, что ребёнок не его, ему казалось, что он получил удар под дых. На надеже, а он думал, что глупая кукла уже ничем не сможет его удивить. Тайком от жены и влиятельного тестя Соколовский сделал тест на ДНК. Тесть показал полное отсутствие родства с ребёнком. Проклятая Сеша умудрилась каждый раз пробивать дно. Она была слабана передок и изменяла Андрею чаще, чем выполняла супружеский долг. Многочисленные связи её отца позволяли ей заводить романы с влиятельными мужчинами на стороне. Карьера Андрея Соколовского благодаря связям тестя тоже шла в гору. Тут было грех жаловаться. Связи тестя постепенно становились и его связями. Дом тестя постепенно становился и его родным домом тоже. Увы, всё остальное оказалось ему страшным сном, но не могла реальность быть настолько вывернута наизнанку. Жуткий сон начался после ухода от него Ольги Волошаной, и он не заканчивался уже 5 лет. Шлюха жена, чужой больной ребёнок. Что может быть хуже? Соколовский выходит в гостиную. Мелания сидит на полу и в своём раскачивается из стороны в сторону. Он подхватывает девочку на руки. Тише, тише. Всё хорошо, миля. Всё хорошо. Папа здесь. Вой постепенно прекращается. Девочка успокаивается. Как ни странно, но маленькая Милония вызывает у Андрея жалость. Он привык слышать её голосок и немного странный смех, и у него нет к ней ненависти. Иногда Андрею даже кажется, что он испытывает привязанность к тродию, которая ему навязали. В конце концов, ребёнок не виноват в том, что его мамаша набитая дура. Стеша выскальзывает из ванной комнаты в вечернем платье. Зажав подмышкой клач, она на ходу вдевает в ухо бриллиантовую сережку и благоухает какими-то приторно-сладкими духами. «Куда ты собралась?» – изумляется Соколовский. Стеша растерянно улыбается. «Прости, котик, у меня деловая встреча». «Скоро полночь. Какая еще встреча?» «Очень важно. Уложишь в миле спать? Спасибо, малыш». «Малыш?» Сигаловский бросает на неё угрожающий взгляд, полный злобы, и грубо дёргает её за руку. Жена вздрагивает от боли и с холодной яростью смотрит на него. Оставишь Синетки, я пожалуюсь отцу. Он медленно выпускает её запястья. Так-то лучше. улыбается Сяша, щёйчмокнув его в губы и стучит каблучками своих туфель к выходу. Андрей смотрит жене вслед и представляет, как он, будто коршун, настигает её, впивается пальцами ей в глотку а ее красивое лицо искажается в агонии от недостатка кислорода, и она бьется в его руках за свою никчемную распутную жизнь и проигрывает. О, как же часто он представляет эту сцену! Придерживая на плече Мелли, он дергает дверь в ванной комнате. Острый взгляд скользит по темному мрамору, которым была отделана мойка. Чутье его не обманывает. На мраморной столешнице виднеются следы белого порошка, и его жена периодически балуется кокаином. Мразь, проклятая шлюха, мелькает в голове. Ну ничего, мы подождём. Да, малышка. Поглаживая Мели по вздрагивающей спинке, произносит он: Смеётся тот, кто смеётся последним. Правильно, папа говорит. Мели наконец поднимает головку. Её губки снова кривятся в некоем подобии улыбки. Тяжело вздохнув, Андрей несёт малышку в её комнату. 5 лет огромный срок для того, кто живёт в ненависти и отвращении, прикованный к нелюбимой женщине. Но Андрей верит, Ранелли поздно. Ему удастся освободиться, и тогда Сьерра придётся заплатить за все унижения, которым она и его подвергала все эти годы. Мели потихоньку засыпает у него на плечах. Андрей укладывает малышку в детскую кроватку и возвращается в своё логово рабочий кабинет с роскошным интерьером в классическом стиле. Снова смотрит на свежие фотографии в ноутбуке, наполняет бокал коньяком. С днём рождения, сынок. Надеюсь, в отличие от меня, ты счастлив. И вдруг, будто из ниоткуда, в сети всплывает сообщение. Почему ты меня бросил, отец? Коньяк идёт совсем не туда, опаляет горло и лёгкие. Андрей чувствует, как задыхается и пытается откашляться. Глаза слезятся от горечи коньяка. Он ещё раз и ещё раз читает сообщение. Неподвижно сидит в кресле, позабыв о бутылке. Руки как-то странно дрожат. Между ними и его сыном тысячи километров. Но это горькое брошенное в лицо сообщение внезапно всё меняет. Такая никчёмная и бездарно проживаемая жизнь Андрея Соколовского вдруг наполняется новым смыслом. Он задумчиво постукивает пальцами по дубовой столешнице. Отвечать на сообщение нельзя. Ни в коем случае нельзя подвергать ребёнка опасности. Андрей аккуратно удаляет сообщение на своей страничке и закрывает профиль. Мысли, дикие и необузданные, бурлят в голове, не давая покоя. Почему сын написал ему сообщение? Неужели жизнь с благородным отчемом не такая сладкая, как показывают Ольга на счастливых семейных фотографиях? Хищник, которого удавалось несколько лет подавлять влиятельному тестю, рвётся на свободу. Внезапно вспыхнувший родительский инстинкт делает хищника внутри Андрея ещё опаснее. Ясно как день. С этой минуты его жизнь уже не будет прежней. Ольга может сколько угодно строить семейную жизнь с Макаровым, но сын только его, Андрея, и он его вернёт.